и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававилю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, пред Зарававилем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем! И было ко мне Слово господне Руки Зарававеля положили основание дому сему, Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, Когда радостно смотрит на строительный отвес В руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю.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 Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли.